Джонс сумел нарисовать план сооружения и тщательно его обследовал. Исследователь пришел к выводу, что друиды не смогли бы воздвигнуть такое сооружение. Он выдвинул гипотезу, что Стоунхендж постройка древних римлян. Через полтора века его выводы использовал архитектор Джон Вуд, когда создавал круглую площадь города Бат. Как обрядовое сооружение Стоунхендж мог служить храмом солнца или змеи, а приверженцы политического назначения Стоунхенджа считают, что там похоронена Боадицея, языческая королева, которая сражалась с римлянами. Бытует гипотеза, что именно здесь вешали британских вождей во имя саксонского бога Ведена. Останки, найденные на месте раскопок Стоунхенджа, красноречиво свидетельствуют о том, что это место какое-то время использовали как кладбище. Возможно, в начале Бронзового века Кромлех стал площадкой для проведения сезонных праздников, торговли, заключения браков и совершения религиозных обрядов. Также выдвигается версия о том, что эта мегалитическая постройка была храмом смерти. Другая версия свидетельствует о том, что Стоунхендж – детище швейцарской или германской инженерной мысли. Археологи, изучившие найденные останки богатого лучника, который был прозван королем Стоунхенджа, определили, что похороненный был родом из Альп. Скорее всего, он жил на территории современной Швейцарии, Австрии или Германии. Богатство захоронения, обнаруженного Эндрю Фитцпатриком, дает полное право считать, что этот человек был не только очень важной персоной, но и играл значимую роль в сооружении Стоунхенджа. Во второй половине XVII века Джон Обри произвел первое научное обследование Стоунхенджа. Он обнаружил, что под землей вокруг каменного кольца расположены странные ямы, заполненные дробленым мелом. Они впоследствии получили название «Лунок Обри» и сыграли огромную роль в определении функции сооружения в целом. Согласно гипотезе профессора Джеральда Хокинса, Лунки Обри служили для предсказания лунных и солнечных затмений. Стоунхендж позволял проследить за приближением луны к эклектике. Используя шесть перекладных камней, строители Стоунхенджа могли предвидеть не только год, но и сезон, в который произойдет затмение. Теперь становится понятным смысл фразы, отрывок который дошел до нас из глубокой древности – Свежи солнце каменной цепью. По мнению других ученых, лунки в точности обозначают траекторию полюса мира 12-30 тысяч лет назад. Впоследствии Хокинс, восхищаясь скрытой логикой циклопической постройки, назвал ее ЭВМ каменного века. Историк XVIII века Уильям Стакли, Впервые высказал предположение, что Стоунхендж как-то связан с Солнцем, а через 30 лет в 1771 году его гипотезу развил доктор Джон Смит. Он высказал предположение о том, что этот кромлех служил не только храмом Солнца, но и календарем. Количество камней в одном из кругов составляет 30. Оно равно числу дней в месяце, а если его умножить на 12, число месяцев, то получится 360. Это число соответствует количеству дней в солнечном году. В 1902 году сэр Норман Локьер подтвердил гипотезу Стакли. Сотрудники НАСА полагают, что Стоунхендж служил либо планетарием, либо моделью Солнечной системы, и вместе с тем каменным календарем для измерения Солнечного года и своеобразным компьютером для предсказания затмений. Известный астроном Фред Хойл, внимательно изучив все геометрические особенности Стоунхенджа, сделал вывод, что создатели этого сооружения знали точный орбитальный период Луны и продолжительность солнечного года. Новозеландский астроном Бич предположил, что удивительное размещение камней позволяло предвидеть приливы и отливы, а наш соотечественник Андрей Злобин, произведя математические расчеты, пришел к поразительному выводу – Четыре окружности Стоунхенджа, образованные меловым валом, с арсеновым кольцом, лунками В и З, с точностью моделируют решение задачи немецкого ученого дирихле для уравнения Лапласа. При этом сами окружности, являющиеся изолиниями решения, нанесены на местности счетной кратностью, что практически исключает возможность случайного совпадения. Формула, по словам Злобина, задает универсальную систему измерений массы длины времени, предлагая галактически универсальную систему измерений, в основе которой лежит водород. Физический параметр, точный атомный вес водорода, зашифрован в камнях Стоунхенджа. Существует удивительная связь между Стоунхенджем и описанным Джонатаном Свифтом в путешествии Гулливера, летающим островом Лапутой. Злобин переводит с английского названия «Стоунхендж» как «подвешенный камень». Описание острова полностью совпадает с величественным памятником древности. Может быть, писатель выдумал свою лапуту, вдохновившись созерцанием Стоунхенджа. Не менее интересными кажутся исследования кандидатов геолога минералогических наук Авинского и Кирешина. Они построили на плане Стоунхенджа своеобразную пентаграмму, вписав ее в окружность самой постройки. Оказалось, что соприкосновение линий этой пентаграммы с внешней окружностью Стоунхенджа пропорционально диаметрам планет Солнечной системы. В 1987 году на очередном международном конгрессе, посвященном проблемам палеоастронавтики, ученым Фейксом была представлена работа по результатам расшифровки информации, заложенной в Стоунхендже. Он смог получить числовые астрономические данные, указывающие на звезду Бету в созвездии Девы, которая находится от Земли на расстоянии 32 световых лет. Выявленная частота сигнала запроса в направлении этой звезды и соответствует частоте излучения водорода Стоунхенджа. В свое время еще Циолковский предложил для связи с внеземными цивилизациями изображать на поверхности нашей планеты гигантские геометрические фигуры. Может быть, эту задачу смогли решить древние строители Стоунхенджа. В 1998 году ученые-астрономы с помощью компьютера смогли воссоздать первоначальный вид Стоунхенджа. После длительных исследований оказалось, что постройка – точная модель Солнечной системы в поперечном разрезе. Согласно этой модели, Солнечная система состоит не из девяти, а из двенадцати планет – две из которых находятся за орбитой Плутона, а еще одна между орбитами Марса и Юпитера, где сейчас располагается пояс астероидов. Эта модель полностью подтверждает предположение современной астрономической науки. Еще более удивительной является версия британского исследователя-гинеколога Энтони Перкса, Изучая каменные глыбы в течение многих лет, он пришел к выводу, что Стоунхендж скульптурное изображение женских половых органов. Перкс считает, что древнее сооружение изображает процесс рождения матерью-землей всего живого – растений, животных и человека. Его версия подтверждается и автором книги «Изумрудный ветер» в которой рассказывается о воротах в небо, что символизирует женское начало. Значение, которым наделяют люди Стоунхендж, всегда зависит от эпохи. Так, например, первые исследователи считали его древней обсерваторией, построенной людьми-гигантами для изучения звезд и предсказания погоды. Позднее в гигантском сооружении видели прообраз современного компьютера, а сейчас – зашифрованное послание других цивилизаций. Около ста лет назад английский писатель Генри Джеймс утверждал, величественную тайну этого места еще не удалось разгадать никому. Можно задать сотню вопросов этим грубо вырубленным великанам, склонившимся в угрюмом созерцании над своими упавшими сотоварищами, и никогда не дождаться ответа. В Stonehenge есть что-то величавое и успокаивающее. Если вы склонны думать, что жизнь не глубока, эти мрачные столпы напомнят вам о неизмеримой глубине времени. Стоунхендж уже начал неохотно делиться с нами своими тайнами. Его грандиозность и архитектурная простота указывают на величие замысла и важность информации, вложенной в него конструкторами. Без сомнения, эта информация предназначается тому, кто когда-нибудь сумеет ее прочесть. Успеет ли?